Комитет. Пальцы крады. Говорят, человека ко всему привыкает. Можно спать под сирену воздушной тревоги, приучиться смотреть одним глазом и прыгать на одной ноге, попробовать на вкус печень соседского сына и ничего не почувствовать. Можно сагитировать себя, что все, кто против начальства, даже если это начальство жека, сами виноваты. А кто их заставлял? А даже если заставляли, что нельзя было незаметно, Ну, а если нельзя, значит, раньше надо было думать. Власть на ту и власть, чтобы себя защищать. А как ты хотел? А где по-другому? Ты потише такое вообще-то, о детях подумай. О детях. Давид, Анюта, Дашка, Саша, Бахрам, Юра и красноглазый капитан с наспех побритой щекой, из которой сорняками вылазят толстые черные волоски, развозит губы в сладострастном «Тебе тут никто не поможет». «Сядь, встань, жопой на пол!» «На пол, я сказал!» «Кто тебя надоумил предать свою родину?» «Имена, сука, пиши!» «Я кому сказал, сука?» И каждая сука пишет. И не сука тоже. А мы читаем. Или уже не читаем. Начитались. Что мы там не видели, и так понятно. Новая нормальность. Даже старая. Женя понимала, что все уже привыкли. Сначала сам арест студентов-школьников казался событием потом история с мостом, потом с мостом в Майнкрафте, а потом ничего. Свекла подорожала, слышала? Это трудно принять. Вот Вика так и не приняла. Все убеждает про каких-то знакомых, которые только и ждут новостей. Но так работает то, что в человеке отвечает за ужас. То, что во избежание стачивает его до корней. Выживательная железа. И зимний прокурор тоже про нее знает. Он не торопится. Он подберется к своим жертвам, когда всем станет не до того. Уже скоро. По одной. Женя долго разговаривала с тем, что еще недавно казалось Воронцовым. Оно рассказывала О прокуроре, о кормлении, о том, как еще с брежневских времен, когда ели космополитов, да и раньше, просто нет живых, кто помнит. О детях. Она заставила себя говорить о детях как бы удаленно как бы через прокси. Оно тоже говорило спокойно. Наверное, потому что на самом деле Воронцов уже кончился, рассосался, вместо него колокотала синяя обобществленная. Все было так, как Женя и думала. Никакой ошибки. Как смешно это звучит, даже в голове. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Женя закончила. Женя уже хотела выйти к своему комитету, когда пришло сообщение. Они договаривались, что в особом случае можно писать на элемент. И вот на ноуте выскочило сообщение. Здравствуй, хозяйка, написал Шахлар. Наш курьер вернулся, публикации заряжены. Но он привез лишнее груз Бахрам Гулиев оказался с синим когтем. Женя перечитала текст: Нет, так и написано: Бахрам Гулиев. Ты уверен, набрала Женя? Он жив? Уверен, отозвался Шахлар. Он мне его показал. Женя встала и походила по комнате. Вот оно что. Значит, синий был сразу среди комитета. Так близко подобрался. Пусть сдаст его тебе, а ты привезешь, написала Женя. Я в такое не буду, заортачился Шахлар. Этого можно было ожидать. Женя походила еще. Она бы сама поехала за этим гадом. Он наверняка многое знает про обычаи и повадки. Он бы так пригодился, но уже совсем нет времени. «Просто тогда, пока его придержи», — попросила она. «Попробую», — написал фальшивый посланник диаспоры. «И когда мы закончим, проследи, чтобы все заготовленные нами материалы вышли», — дала последнее наставление Женя. Шахлар набрал. «Принято». Все смотрели на Женю с ожиданием. «Ну же, что же будет? Хотя давно понятно, что будет». Она невесело улыбнулась. «Идем», — сказала она. Виталий тут же нервно кивнул. Аслан, после эпизода с Воронцовым, еще сильнее отделившийся от остальных, странно прищурился. Остальных же обнял испуг. «Конечно. И вроде бы все понимаешь, говоришь себе, что можно только так, киваешь, когда другие тоже подбадривают себя и тебя необходимыми словами. Мол, тут только или-или, нет другого пути. Только от нас зависит». Но вот приходит момент, и стоишь в растерянности, что правда только такой вариант, а может... Мы всегда это знали, сказала Женя. Мы знали. Они не люди, чудовища, пальцы Они забирают детей каждый раз, из года в год, и им каждый раз отдают. Но мы не отдадим. Мы плюнем в их зимние хари, иначе никого для нас не будет. Вы сами знаете. «Подожди», — сказал Виталий, — «а какой план?» Она ответила, что это и есть план. Остальные тоже не поняли. Стояли, смотрели на нее растерянно. Мы все время от него, от них бегали. И все бегали. Они пугают, что отнимут у нас дом, пальцы, детей, и мы бежим, прячемся и прячем руки, спасаем, что можем. А они рыскают, охотятся. А теперь мы поохотимся на них, на него» чтобы с них всех слезла кожа советников, судейских помощников, правоохранительных органов. Пусть потянутся за своими пальцами. Мы не будем бояться. Мы их этими пальцами и возьмем». Они до конца не верили. «Я, наверное, не смогу», — пробормотала Ольга. «И я», — сказали пшенные. Женя пожала плечами. «А я пойду», — внезапно объявила Светлана, которая сидела здесь же со связанными руками под присмотром Виталия. Она была по-настоящему страшна, худая, в синяках, обстриженные волосы и желтые глаза. С нее можно было рисовать потустороннюю мстительницу. «Вот», — сказала Женя, — «и наша засланная милая тоже, без страха, без надежды, иначе они продолжат есть детей, наших детей». Родительский комитет стоял не шелохнувшись. «Давайте сеть», — сказала Женя. «А ты, Виталий, доставай свою кону». «Они не дадут сделать такую пресс-конференцию», — просто сказал Андрей. «Пусть попробуют», — ответил Серегин. «Да тут и пробовать нечего, не дадут и все. Тебе или журам не особо важно. Ты их переоцениваешь, дружище». Они встретились в маленьком пустом кафе за предельно ранним утром, каким и Серегин, и Андрей привыкли в мирное время спать, но каким теперь ни один, ни другой не спали. Андрей был помятый в мятой зеленой кофте с цветами, кажется, маками. Он то и дело тер переносицу около левого глаза, видимо, машинально. «Хреново выглядишь», — сказал Серегин. «На себя посмотри». Они оба рассмеялись. «Серый дом тут подпрыгивал сначала на нашу публикацию, а тут на следующий день еще ты. Они не поверят в такое совпадение». «Плевать», — сказал Серегин. «Завидую я тебе, Леша», — с тоской заметил Андрей. «Нашел кому». Они сидели за пластиковыми столиками, как когда-то во время перемены в «Красхлебе» ветераны группы ФЖ-53. Отличник и троечник. Редактор популярного портала с туманным будущим и человек без определенного настоящего. И что ты с этим Азефом хочешь делать? А что с ним делать? У тебя есть варианты? Не будешь же ты ему голову резать? Ты прав, не буду. Просто отдам. Кому? Да кто попросит. Родителям вот эти монет так еще найдутся желающие. И Андрей подумал, Серегин прав, найдутся. Вот Нику этот же пидор подставил, и других. А скольких еще посчитать? Пойду, сказал Серегин, пора уже. Пришлешь корреспондента? И что дальше, Леш? Синие нас и так вот-вот закроют. Ну, тем более. Тем более, покрутил в голове два слова Андрей. Тем более. Они вращались, как звездочки вокруг долбанутых мультяшных уток. «Давай я сам с тобой поеду», — внезапно предложил он. «Давай», — легко согласился Серегин. «Но только чур клиента до да дело не потрошить». С пригорка, нависшего над голливудскими буквами «Енисейская Сибирь», открывался вид на тот самый мост, который, по словам пшенной куницы, придумал когда-то обрушить партизанским гневом бахрам Гулиев даже вроде бы обрушил, разбрасывая в разные стороны кубики Майнкрафта. Впрочем, об этом знал наверняка только он сам и, быть может, следственная группа, слетевшаяся на дело комитета со всех концов этой самой Енисейской Сибири. Следственной группы на пригорке пока видно не было, а вот Бахрам Гулиев имелся. Серегин, доставивший самоубийцу на место преступления, картинно сдернул с его головы черный пакет и дал возможность всем собравшимся насладиться бородатым воскрешением. Повисло довольно долгое молчание, пока чей-то оператор не сказал. «Бля!» Артист, ранее известный как Бахрам Гулиев, мрачно смотрел себе под ноги. «Скажите, Бахрам, включилась Мария СТВК, вас ведь можно так называть? Идея организовать фейковую экстремистскую группу пришла лично вам или кому-то из крывых силовиков? «Не смущает, что меня привезли насильно и что я стою здесь в наручниках», подал голос постоянный подрядчик. «Меня очень смущает, что ты здесь стоишь, а они там сидят», — заметил Корпримы. «Все с вами понятно», — сказал на это пассажир. «Так все-таки кто был автором идеи провокации против студентов и школьников?» У Серегина тоже пробовали взять интервью, но он только отшучивался. Он не знал, зачем что-то говорить. Он ждал, что сверху, со стороны высоток, или снизу, скребя по недовзорванному мосту широкими колесами, Вот-вот принесутся синие машины, которые лопнут синими брызгами, рассыпятся на синих автоматчиков. Но они все медлили. «Совсем ты, майор Леха, мышей не ловишь», сказал Серегин себе под нос. «Ты это о ком?» спросил стоявший поблизости Андрей. «Об одном тотемном животном». Серегин вернулся к, наконец, оставленному вниманием Бахи, который уселся на землю и то ли со злостью, то ли с отчаянием оглядывал правый берег. «Вставай», — сказал он, — «буду тебя отпускать». «Прямо вот отпускать поразился Андрей? Ну, хочешь, тебе подарю. Будет эксклюзивный источник». «Спасибо, слишком дорогой подарочек». Баха не спешил подниматься. «И что дальше?» — с вызовом спросил он. «Да что угодно. Беги, прячься. Попробуй беречь пальцы, ты мне больше не нужен. Отвези меня тогда за город». Серегина и Андрей синхронно рассмеялись. «Ну уж нет», — сказал Серегин. «Играешь в НКВД, так играй по всем правилам. Теперь твоя дорогой очередь выплывать из Колпашевского яра». На площади Ленина превращенный в хипстерский садик с качелями и клумбами было малолюдно. Прохожие спешили куда подальше, и только пожилая дама с мелкой белой собачкой неприязненно поглядывала на пасмурное тяжелое небо. Виталий припарковал вен у подножия гигантского вождя, и потерянные члены родительского комитета высыпали в бур оранжевый пейзаж. Их было меньше, чем ожидала Женя. Заортачились пшенные, слился ослан, от него она не ожидала. Женя даже с отвращением подумала, что так все потеряет смысл. Но нет, это неправда, не потеряет. Синие все равно должны будут предъявиться, и они их словят. Чтобы всем стало ясно, вот он, зимний прокурор, даже тем, кто ни о каком прокуроре никогда не слышал. «Это не для вас», — сказала фантомным собеседником Женя, «это для Дашки». Она шла впереди, а за ней буднично брел ее несобранный отряд. Вика даже пробовала закурить. Виталий страховал Светлану, от которой по-прежнему ожидал какого-нибудь закидона. Их никто не остановил, когда они стали подниматься на ступени краевой администрации. Даже не обратил внимания. Делегация, наверное. Тут часто делегации. Вот и с большой волосиной сетью «Наверное, такие делегации должны быть». Они остановились. Они стали цепью. «Это комитет», — тихо, но отчетливо сказала Женя. Махнула, и отряд развернул, раскрыл, набросил и раскатал сеть так, чтобы никакой дороги мимо нее от серого дома не было. Женя наклонилась и положила здоровой рукой в центр волосяной паутины маленький окровавленный сверток. Какой-то выглянувший в этот момент из серого дома костюм в ужасе втянулся обратно в здание. Зарядил дождь. Тяжелыми снайперскими каплями он стал бить по пятерым оцепеневшим людям, которые закончили все, что было положено, и пока еще не осознали, что дальше, если оно вдруг есть. Их стало стегать порывами внезапно поднявшегося ветра, будто зимний прокурор решил остановить их на последних подступах. Кто-то заслонился, кто-то закрыл глаза, И только Виталий шагнул вперед и поставил перед свертком, который уже начало утаскивать погодой в сторону, банку с огоньком внутри. А прямо к ней прислонил лицом края администрации большую серебристо-золотую доску, которую издалека можно было бы даже принять за икону. Светлана обернулась и с ужасом увидела снегурок. Они скалились, выходя из своей машины с синей мигалкой. И их было не две, а куда больше. Хотя куда уж больше тех двух. Что-то внутри Светланы требовало немедленно крикнуть, сознаться, что она здесь, что она привела, что у них с собой, но Светлана изо всех сил пробовала держаться. Виталий зажег охотничьи спички и раздал их остальным. Тут важно запалить пропитанную сеть в момент, когда он, они в ней окажутся. Женя не сомневалась, она знала наверняка. «Выходи», — шептала Женя, — «покажись, сволочь». Никита так себе помнил, как оказался за пределами экселленс. Вроде бы ему что-то вкололи. Потом все плюшевое. Подушки, люди, слова. Кто-то длинный, и говорливо улыбается. Духи. Приторно-сладкий, прямо в нос. Клац. Как в ухе щелкает маленькими щипцами. Вроде бы это закрылись двери такси. Очень недолгого такси. Снаружи холодно и синие. Синие, как синие люди. Предъявите. Вы находитесь. В розыске. Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции рыгнули над духом И похохотали, поклокотали. В суде, куда его привезли для избрания меры пресечения, горел тусклый свет, и никого не было. В крошечном зале, с полом в остатках пластиковой советской плитки, Никита сел на первый ряд деревянных откидных сидений и уставился в стену. Глубоко-глубоко в черной воде, которая затопила голову, Пузырьком всплыло соображение про надо бы позвать адвоката. Но это казалось настолько мелким и несущественным на фоне Лены, что Никита даже не стал додумывать мысль. Один из синих ушел искать судью, второй сел на соседний с Никитой ряд. Ожидание тянулось и тянулось. Синий сторож включил на смартфоне новости. Там кликотали на почти неизвестном языке незнакомыми голосами. Никита не прислушивался, но все равно слышал. Он вдруг осознал, что если его сейчас определят в камеру, то там наверняка по стене будет ползти радио, а туда даже телевизор. И из них день и ночь будет капать, струиться, бить фонтаном вот такое же и даже хуже. Никита хотел зажать уши руками, но тут узнал голос. Он, конечно, не поверил этому узнаванию. Попробовал его отогнать, отбросить. Потом все же прислушался, снова не поверив. «Баха!» говорил. Он воскрес из мертвых, чтобы вещать из телевизора. И чтобы о нем вещали. Говорили провокатор спецслужб. Наживка. Хрена, сообщил неизвестно кому, самому себе, невидимому божеству, Никите, Синий Сторож. Вот они замутили. Провокатор, повторил телефон. Это было слишком длинное слово для веселого фотографа в бороде и бейсболке. Никита должен был почувствовать ярость или сжаться от ужаса или все равно не поверить, крикнуть вранье, но вместо всего этого он снова подумал о Лене. Что если она единоутробная сестра Бахи, только не на комитет, а на Ружинского? Или все-таки тоже на комитет? Если они хотят, чтобы был комитет, у них будет комитет. Так она говорила. И вот уже совсем настоящий, со стрельбищем, Дианоном, Конституцией. А Ваня и Ислам знают, или это комитеты для них? «Или они сами бахи?» Заглянул первый синий. «Пошли», — сказал он, — «в другом зале будет». Никита послушно пошел, продолжая перекатывать в голове тяжелую воду мыслей. В коридоре тоже не горела часть ламп, мало что можно было различить. Передний сторож куда-то канул, задний не вышел из зала. Никита поозирался и стал ждать, когда за ним придут. Из дальней двери показался какой-то мужик, как и все здесь, форменный. Вышел, погремел ключами, понасвистывал. Пошел в развалочку по коридору встречным курсом. Никита с некоторым удивлением определил на нем полковничьи погоны. Подойдя почти вплотную, Никите даже захотелось сделать шаг назад, полковник подмигнул и негромко сообщил. «Тебе привет от хозяйки. Дуй в поселок удачный. Там есть для тебя дело». Он указал пальцем на одну из дверей и пошел дальше по коридору, снова насвистывая. Никита переместился к двери, постоял, глядя вслед странному полковнику, пока тот не растворился на дальней лестнице. Распахнул дверь, ожидая чего угодно от выстрела в лицо до портала в ад, но нашел только пустой кабинет. В нем бы совсем не было ничего примечательного, если бы не открытое настиж окно. Эта ночь была нарезана пластами. Кусок гуталиновой тьмы наползал сверху на серую хмарь с недопереваренными фонарями по улице Горького, а со стороны мира на них шли медленные волны темного эфира, наполненного стрекотом топотом ног разговорным гулом. Как будто там, в этой отдельной части ночи, была еще разрешена жизнь. Собственно, никакая это была и не ночь, всего каких-то 7 вечера. Просто в это время года то, что после 16, уже никак не отделимо от полуночи. А если еще на улицах нет людей, то отличить одно от другого... А почему, кстати, на улицах не нашлось людей? Ведь 7 вечера – самый момент идти, а даже лучше ехать с работы по магазинам, в парк. Но не сегодня. Сегодня все три центрально-параллельных улицы перерезаны, отсечены. Черные люди, водолазы тьмы, ныряют из одного пласта ночи в другой. Тащат свое глубоководное, рассекая Ленина, Маркса и мира защелкнутыми в металлическую цепочку рамками. Строят кривые решетчатые стены. Рамки позвякивали и нет-нет, да и оголяли себя в свете фар какой-нибудь заблудившийся, потерявший страх машины. А вот черные люди подле них все равно оставались неразличимыми. Если о них не знать наверняка, то шлемы щиты можно легко не разглядеть под упавшим на город беззвездным грязным небом. Город не знает своих космонавтов. И только знание РЖД горело в потухшей тьме неприличной елочной игрушкой заманивала, подманивала, отвлекала от черных человека цепей, натянувшихся по соседству, вокруг темной сталинки краевой администрации. Их, космонавтов, было так много, как будто они вышли встречать армию вторжения или отражать гонконгские беспорядки. Но армии не было. Ее не было на севере и не было на юге. Никто не пробовал на прочность черные скафандры черных гвардейцев со стороны обороны. Не пытался прорваться из парка. Вместо террористических групп, о которых космонавтов предупреждало начальство, в прожекторы похабного света РЖД понемногу проходили усталые и хмурые люди. Такие, каких только и можно встретить в ноябрьской тьме Красноярска вечера ночью. Мужчины, меньше женщины и совсем никаких детей. Не сегодня. По карманам рассованы копии паспортов, пауэрбанки для зарядки телефонов, салфетки, пластыри, у кого-то в рюкзаке вода. Так выглядят и экипируются те, кто имеет в виду, что дальнейший маршрут может сложиться не в их пользу. Вот со стороны органного зала, наверное, шли от набережной, выходят еще человек пять и начинают переправляться через пешеходный переход. Это по привычке и с оглядкой на полицейских. Так-то можно идти по дороге хоть вдоль, хоть поперек. Машины же оббегают перегороженный центр стороной. Вот эти пятеро подтянулись к остальным, вставшим напротив рамок, и стали куда менее суетливы. Что теперь им понятнее? «Массовая акция не санкционирована», — кричит из темноты хриплый мегафон. «Освободите пространство!» Если бы это и впрямь была массовая акция, то на этом месте из толпы юных протестующих послышался бы смех. «Освободить пространство, а время тебе не освободить!» Крикнул бы какой-нибудь студент технолаги в выебистых кроссовках с Бэтменом. И вокруг бы одобрительно заухали. Но не сегодня. И юных протестующих не так много. И кроссовки в темноте не видно. И шутить пока никто не торопится. Да и толпа. Можно ли назвать эти несколько десятков человек толпой? Они просто подходят и встают. Иногда негромко переговариваясь, но и только. Никто ничего не выкрикивает, не обсуждает не пробует вразумлять космонавтов, как это раньше было принято. Это будет славная охота, хотя для многих она станет последней. Ну, может, не последней. Однако тут как пойдет, думает Никита. Он тоже здесь. Ему хочется сказать «со всеми». Серегин стоит со стороны мира. Вокруг человек, может, пятьдесят. Впереди черный муравейник космонавтов. Сколько их там? Может, только чуть меньше. Впрочем, это как раз не особенно важно. Слева паренек, от которого в дефицитных обрезках света видно только кудрявые волосы. Без шапки, стало быть. Это он зря. Холодновато. «Тебя как зовут?» — спрашивает Серегин. «Артем», — откликается тот. «Думаешь, заря новой жизни восторжествует?» — спрашивает Серегин. Артем едва слышно хмыкает. «Думаю, нам пиздец. Еще посмотрим». «Ага, посмотрим». Со второго этажа серого дома, открыв настежь створки, И, пододвинув стул к самой улице, на перемигивание малых и больших огней в темноте, смотрел Альфред Селиванов. Он был изрядно пьян и потому даже почти весел. Он напевал себе под нос песенку, мелодия которой скакала с песни про зайцев на тему из мультфильма про бюро находок, а оттуда уже совсем неизвестно куда. В музыкальные дали, которые ранее не были известны человеческому уху. Дверь открылась, и в кабинет Альфа вошел немолодой полноватый человек в плащ-палатке, которая делала его похожим на грибника или не особо успешного дачника. «Смотришь?» — безо всякого приветствия спросил он. «Смотрю», — согласился Селиванов. «И что тебе там видно?» «Погоди, погоди!» Селиванов высунул рыжую башку в окно, приставил ладонь ко лбу и, прищурившись, принялся вглядываться во что-то неведомое. «Показывают пизда вам!» — внезапно объявил он. Визитер смерил Альфа злым взглядом. Я думал, обсудим, как так вышло. Для начала мы с тобой, а там и с остальными». «Да ну», — откликнулся Селиванов, — «говорить еще, — это вы занимаетесь». Человек наморщил нос. Он, видимо, решал, стоит ли грызть Альфа прямо сейчас, или лучше немного погодить. Он погодил. Сел рядом с Селивановым, захрустев хитиновым плащом, и стал похож не столько на дачника, сколько на контейнер с надорванной упаковкой. «Алик», — сказал он преувеличенно спокойно, — «Расскажи мне, пожалуйста, что это сегодня с моста пел твой подопечный?» «Мой?» — Селиванов весело посмотрел на черного плаща. «Ты попутал, Сергей Геннадьевич? Каких-то чуваков, которых твои упустили, показывали, это да. А моих ни одного. И что там у тебя с дочерью Ружинского, а? Вы там что, решили поиграть в комитет второго уровня? С этой девкой, которая разных смутьянов подвела под статью? Ружинский уже в курсе и точит когти». И наверху тебя не прикроют. Там не любят самоуправство. Плюс у тебя же еще побоище на крыльце, да? Кто-то за это ответит, взорвалось внутри контейнера. Я даже знаю, кто сообщил на это Альф, отхлебывая еще виски. Смерть шпионам. Прокурору не понравится твой подход. Ты смотри, сам сильно прокурору не понравься. Я слышал, это вредно для здоровья. Селиванов провел ладонью по лицу, как если бы закрывал глаза мертвому. Хитиновый визитер поднялся, создав вокруг себя облако хруста. «У нас сейчас жарко», — сказал он. «Люди бывают раз» — и не выдержало сердце. Альф с пониманием кивнул. «Сердечный приступ. Хороший самурайский расклад», — не стал спорить он. Человек-плащ, ничего больше не говоря, направился к двери. Альф снова уставился в окно. «Я тебя где-то видел», — сказал Серегин возникшему слева кавказцу. В гробу мрачно отозвался тот. Серегин усмехнулся, кивнул. Не исключено. Крутой замес кивнул кавказец в сторону других светлых пятен. Ближе к органному, где тоже копились те, кого и не думали санкционировать космонавты. Как думаешь, струсит народ, разбежится? Не, сказал Серегин, этот уже не разбежится. Хорошо, с удовольствием, чуть ли не зажмурившись, признал кавказец. «А я сейчас развозил в несколько мест одного синего, чтобы они точно сорвались с цепи». Он посмотрел в лицо Серегина, что-то пытаясь в нем ухватить. «Хорошо», — повторил он. «Тебя как звать?» «Алексей». «А Давида Гаглоева знаешь?» «Медик из комитета». Точно обрадовался Аслан. «Сын мой». И не став дожидаться реакции Серегина, похлопал его по плечу. «Давай, Алексей, я вперед пошел». Он стал протискиваться ближе к черным цепям, хлопая стоявших рядом, чтобы пропускали, левой рукой и пробуя улыбаться. это он совсем не умел. «Эй, у тебя кровь!» — окликнул Аслана Серегин, заметив, как тот прячет вторую руку. «Нормально!» — отозвался Аслан. «Я думал, они больные все с этой сетью, а оказалось, только так и надо. Чтобы не эти на нас, а мы на них, чтобы мы им сами. Вот вам, людоеды, мы вас не боимся, я их не боюсь». Ему не было особенно больно, просто очень непривычно без большого пальца, который он держал завернутым в кармане. «Эй, борода, туда не надо!» — крикнул какой-то пацан, видя, как Аслан выходит к отцеплению, и щиты навстречу ему приходят в движение, шуршат, как змеиные чешуйки. «Мне можно!» — сказал себе под нос Аслан. Ему наконец-то стало почти спокойно. «А если успеть все сделать, то станет совсем...» Аслану что-то крикнул легионер-гвардеец, стукнув об асфальт своим недаримским щитом. Аслан поднял над головой поколеченную руку. «Давид!» — закричал он протяжно. «Это комитет!» И Серегин, внимательно осматривавшийся в спины, наконец сообразил. «Комитет!» — кажется, помимо собственной воли, на одной ненависти за оролон и шагнул вперед. Маленькая толпа тоже качнулась. Она одновременно и подхватывала падающего ослана и окутывала его. Она шагала навстречу тому, что уже начиналось. Началось.